Глава седьмая. Столкновение. Да, лицом к солнцу. Я обрадовалась, что поднятая рука прервала лекцию. Сегодня я чувствовала себя не в своей тарелке, даже за кафедрой. Моей сильной стороной единственным достижением был личный опыт, которым я делилась. Тело носителю не слишком повезло с образованием. Еще подросткам не пустилась в бега. В этом семестре мне впервые пришлось рассказывать о незнакомом мире. Без сомнения студенты замечали разницу. Простите, что перебил, но седовласый мужчина запнулся, пытаясь сформулировать вопрос. Я правильно понимаю, огнееды действительно глотают дым горящих цветоногов? Едят? Он старался не показать ужаса. Разве душа вправе судить другую душу? Впрочем, он с планеты цветов, неудивительно, что он болезненно воспринял участь сходной формы жизни в другом мире, меня всегда поражало, как некоторые души отдаются заботам миров, в которых обитают, переставая замечать остальную вселенную. Хотя, справедливости ради, надо заметить, что когда огненный мир приобрел свою дурную славу, лицом к солнцу вполне мог находиться в криоспячке Да, из дыма цветоногов... Они получают все необходимые питательные вещества. В этом и заключается основная дилемма, так сказать, наиболевший вопрос огненного мира. Именно поэтому планету так и не закрыли, хотя было достаточно времени ее заселить. Также там отмечен высокий процент перемещений. При открытии огненного мира доминирующий вид огнеедов ошибочно сочли единственной разумной формой жизни на планете. В силу своих культурных предрассудков, Огнееды не признавали цветоногов равными, поэтому прошло немало времени после первой волны заселения, прежде чем души поняли, что убивают мыслящих существ. С тех пор ученые огненного мира сосредоточили усилия на поиске альтернативной диеты. К работе привлекли пауков, но от одной планеты до другой сотни световых лет пути. Полагаю, что проблема вскоре будет решена, и у нас появится надежда на ассимиляцию цветоногов. А пока жестокость сведена к минимуму. Никаких сжиганий заживо и тому подобного. Но как они могут лицом к Солнцу умолк, не в силах договорить? Кто-то другой закончил его мысль, какая жестокая экосистема. Почему же от планеты не отказались? Естественно, это обсуждалось, Роберт. Однако мы так легко от планет не отказываемся. Для многих душ огненный мир стал домом, их нельзя выселить принудительно. Я отвела взгляд и углубилась в записи, всем своим видом показывая, что не желаю продолжать разговор. Но это же варварство! Физически Роберт был младше остальных студентов, честно говоря, по возрасту с ним сравнился бы разве что мой носитель, и считался совсем ребенком с другой, более важной точки зрения. Земля стала его первым миром. Даже мать до посвящения была землянкой. По кругозору Роберт уступал старшим душам, привычным к путешествиям, Я гадала, каково это — с рождения, без предварительной подготовки, оказаться в мире всепоглощающих чувств. Но как тут сохранить объективность? Стараясь об этом не забывать, я терпеливо ответила. «Каждый мир неповторим. Только на личном опыте можно понять чужую культуру». «Вы ведь никогда не жили в огненном мире», — перебил он меня. «Наверняка по тем же причинам. Вы побывали почти везде, а эту планету пропустили». — Выбор планеты — это очень личное, интимное решение, Роберт. Придет время, ты сам в этом убедишься. тон ясно указывал, что тема закрыта. — можешь скажешь им? — Ты ведь согласна, что это варварство, злое и жестокое. Чувствуешь иронию? То — То-то же. Так что ты ждешь? Не можешь признать, что Роберт дело говорит? Что в нем больше человеческого, чем в остальных месте взятых? Обретя голос, Мелани стала совершенно невыносимой. «Как тут сосредоточиться на работе, когда голова кругом идет от ее подковок?» За спиной у Роберта шевельнулась темная тень. Искательница, как всегда в черном, подалась вперед, проявив живой интерес к разговору. Я подавила желание осадить ее взглядом. Не хотелось, чтобы и без того смущенный Роберт по ошибке решил, что взгляд предназначается ему. Мелани заворчала. Она хотела, чтобы я поставила на халку на место». Искательница следовала за нами по пятам. И это послужило Мелани хорошим уроком. Наивная. Она думала, что сильнее меня ненавидеть некого. Наше время подходит к концу, с чувством облегчения объявила я. В следующий вторник выступит приглашенный лектор, который ответит на все ваши вопросы. Хранитель огня, новый житель нашей планеты... Более подробно, основываясь на собственных впечатлениях, расскажет нам о заселении огненного мира. Уверена, вы с уважением отнесетесь к нашему гостю и юному возрасту его носителя. Благодарю за внимание. Студенты медленно потянулись к выходу, многие переговаривались между собой, пока собирали вещи. Мне вспомнились слова Кэти о дружбе, но желание присоединиться к чьей-нибудь компании не появилось. Для меня они чужаки». Для меня или для Мелани? Трудно сказать. Может, я нелюдима от природы? Моя биография служила лучшим тому подтверждением. Ни на одной планете я ни с кем не вступала в близкие отношения. Нигде не задерживалась дольше, чем на один жизненный цикл. Роберт и лицом к солнцу оживленно спорили о чем-то в дверях. Я догадывалась о чем. Рассказы об огненном мире накаляют атмосферу. Я вздрогнула. За моим плечом стояла крошечная искательница. Обычно о ее приближении извещал громкий стук каблуков, но на этот раз она надела туфли, само собой черные, на плоской резиновой подошве. «Не могу сказать, что люблю эту тему», — вежливо ответил я. «Предпочитаю делиться личным опытом». «Класс! Так бурно ли отреагировал?» «Да». Она, выжидающе на меня, смотрела. Я собрала свои записи и отвернулась к своей сумке, «Да и вы тоже!» Я осторожно, не оборачиваясь, положила бумаги в сумку. «Интересно, почему вы не ответили на вопрос?» Она ждала моего ответа. Я промолчала. «Так почему вы не ответили?» Я развернулась, не скрывая раздражения, потому что вопрос не относился к лекции, потому что Роберту нужно научиться себя вести, и потому что я сама решаю, на какие вопросы отвечать. Я закинула сумку на плечо и направилась к двери. Искательница засеменила рядом, стараясь успеть за моими длинными ногами. Мы молча прошли по коридору. На улице среди раскаленных полуденным солнцем пылинок, летающих в солоноватом воздухе, она снова заговорила. «Вы собираетесь где-нибудь осесть? Как насчет этой планеты? Мне кажется, вам близки их чувства». Я вскипела. Она явно желала меня оскорбить. Я пока не знала, как именно... Мелани обиженно заворочилась, не понимаю куда вы клоните. — Скажите мне одну вещь, странница. Вам их жалко? — Кого? — озадаченно спросила я. — Цветоногов? — Нет, людей. Я резко остановилась, и искательница чуть не врезалась в меня. До моего дома оставалось несколько кварталов, и я все еще надеялась от нее отделаться, хотя и не исключала, что она напросится в гости. Но ее вопрос застал меня врасплох. «Людей? Да. Вам их жалко? А вам? Нет. Они были жестокой расой. Учитывая их повадки, им еще повезло, что они выжили. Не все они были плохими. Жестокость у них в крови, генетическая предрасположенность. А вот вы их, похоже, жалеете. Тут есть что терять, вам не кажется? Мы стояли на парковой дорожке между двумя увитыми плющом домиками». Темно-зеленый цвет плюща радовал глаз, особенно на фоне выцветших красных кирпичей. В нежно-золотистом воздухе витал солоноватый привкус океана, разносилось медоносное благоухание цветов, легкий ветерок ласкал обнаженные руки. «Ни в каком другом мире вы не получите таких ярких ощущений. Как не жалеть людей, у которых все это отобрали?» По лицу невозможно было ничего прочесть, и я попробовала другой подход — «В каких мирах вам довелось побывать?» Она была смутилась, но тут же расправила плечи, ни в каких. Я с самого начала жила на Земле. Это меня удивило. Совсем дитя, не старше Роберта. Всего на одной планете? И сразу пошли в искателе? Она кивнула и вздернула подбородок. «Что ж, это ваше решение». Я двинулась дальше. Может, если не лезть в ее секреты, она ответит мне тем же, — Я говорила с вашей утешительницей. — А может, и не ответит, — буркнула Мелани. — Что? — опишила я. — Судя по всему, у вас проблема не только со сбором нужной информации. Вы не думали о том, чтобы выбрать более гибкого носителя? Она ведь вам советовала? — Кэти вам этого не говорила. Искательница просияла, ей не пришлось. Я неплохо умею читать по человеческим лицам и вижу, когда мой вопрос бьет в точку. — Да как вы смеете? отношение между душой и утешителем. Святая святых, я знаю правила. Но в вашем случае привычные способы расследования дали сбой. Пришлось проявить фантазию. Думаете, я скрываю от вас нечто, в чем призналась утешительница? От ярости я не трудилась скрыть отвращение. Моя злость искательницу не беспокоила. Видимо, учитывая особенности ее характера, такие реакции были ей не в новинку. «Нет, вы наверняка говорите мне все, что знаете». «Вот только ищете плохо. Такое случается. Вы сочувствуете своему носителю, позволяете ее воспоминаниям управлять вашим поведением. Вероятно, уже слишком поздно. Вам лучше переместиться. Может, другим с ней повезет больше?» «Ха! Да Мелани с потрохами их съест!» Лицо искательницы застыло. Она ни о чем не догадывалась... Даже если ей и удалось что-то выудить у Кэти, она считала, что Мелани влияет на меня бессознательно, через память. Занятно, что вы говорите о ней в настоящем времени. Я пропустил ее слова мимо ушей, пытаясь скрыть свою промашку. Вы напрасно думаете, что кто-то другой сумеет сломать волю моего носителя? Есть только один способ выяснить. — А что, есть желающие? — спросила я с отвращением в голосе. Она ухмыльнулась. Мне разрешили попытаться. Много времени это не займет. Моего носителя пока придержат. Я старалась дышать глубоко и ровно. Меня трясло. А Мелани от ненависти лишилась дара вещи. Мысль об внутри меня, пусть я и знала, что меня тут не будет, показалась настолько отвратительной, что меня чуть не вывернуло, как на прошлой неделе. Жалко, что я не попрыгунья. Плохо для вашего расследования. Глаза искательницы сузились. Что ж, я готова ждать. Меня никогда не интересовала история, но раз так, придется пройти полный курс. Вы только что сказали, что уже слишком поздно. Из ее памяти ничего не извлечешь, напомнила я, пытаясь унять дрожь в голосе. Вам пора бы забыть об этом деле. Она пожала плечами и натянута улыбнулась. Наверняка поздно для добровольной информации. Впрочем, даже если вы откажетесь сотрудничать, она сама нас на них выведет». «Выведет?» «Конечно. Стоит ей взять верх, и с вами повторится история того слабака, наперегонки с песней, ставшего Кевином, помните? Который напал на целителя». Задыхаясь от гнева, я пожирал ее глазами. «Да, вероятно, это лишь вопрос времени». Ваша утешительница не сообщала вам статистику, нет? Хм, в любом случае, она не располагает последними данными. Шансы на успешный исход в тех случаях, когда человеческий носитель начинает сопротивляться, меньше 20%. Как вам такая новость? Уже сейчас меняют все данные. Взрослых носителей больше не будет. Риск слишком велик. Мы теряем души. Не пройдет и года, как она заговорит с вами Заговорить через вас, станет самостоятельно принимать решение. Я не шелохнулась. На лице не дрогнул ни один мускул. Искательница встала на цыпочки, пытаясь заглянуть мне в глаза. Ее голос вдруг стал низким и бархатистым, слишком уж она хотела меня убедить. Вы этого хотите, странница? Пропасть? Раствориться в чужом сознании? Стать еще одним телом-носителем? Будет только хуже». Вы потеряете себя. Она победит, и вы исчезнете. Разве что кто-то вмешается, может, вас переместят, как Кевина, и вы станете девчушкой по имени Мелани, которая играется с машинками, хотя должна бы любить музыку. Или что там предпочитает ваша мелони Шансы меньше двадцати процентов, прошептала я. Она кивнула, усмехнувшись. Вы теряете себя, страницы Все миры... Весь накопленный опыт впустую. Я читала в вашем личном деле, из вас может выйти полноценная мать. Если бы посвятили себя материнству, по крайней мере, ваши знания не пропали бы. Что вы с собой делаете? О материнстве вы подумали? Я зарделась, отпрянула от нее. Простите, пробормотала она, изменившись в лице. Это было невежливо. Забудьте о моих словах. Я иду домой. Оставьте меня в покое. «Не могу устраниться. Я выполняю свою работу. Столько усилий. Ради какой-то горстки людей. Откуда такое рвение? Какой смысл в вашей работе? Мы победили. Пора бы вам влиться в общество, заняться чем-то полезным. Ни вопросы, ни обвинения ее не задели. Повсюду, где наш мир соприкасается с их миром, царит смерть. Она произнесла эти слова миролюбиво, и на миг под злобной маской словно проступил другой человек. Меня удивило, как искренне она верит в свои слова. Раньше я считала, что она выбрала призвание Искателя, потому что в тайне наслаждалась насилием. Нельзя позволить, чтобы от рук вашего Джареда или вашего Джейми гибли души. Пока на планете не установится полный мир, моя работа будет востребована. Пока где-то прячутся Джареды, я останусь на страже. «Пока такие вот мелони водят нас за нос!» Я повернулась к ней спиной и широкими шагами направилась к дому. «Если хочет, пусть догоняет бегом!» «Не потеряй себя, странница!» — вопила она мне вслед. «Время на исходе!» Она замолчала, а затем крикнула еще громче. «Сообщи, как сменишь имя на Мелани!» Расстояние между нами увеличивалось. Ее голос затихал вдали, но она упрямо следовала за мной. Последняя неделя была утомительной. Лицо искательницы, которая маячила в заднем ряду на каждой лекции, ежедневный цокот каблучков за спиной. Но не шла ни в какое сравнение с тем, что меня ждало впереди. Искательница превратит мою жизнь в ад. Мелани яростно забилась под сводом черепа. «Давай сделаем так, чтобы ее поперли с работы. Скажем ее начальству мол, неподобающе себя ведет, напала на нас. Наше слово против ее в человеческом мире» напомнила я почти сожалею, что подобный поступок невозможен. У нас нет начальства как такового. Все работают сообща на равных. Есть управленцы, которые собирают информацию. Есть советники, которые принимают решения на основе полученной информации. Но они не вправе принудительно снять с задания кого бы то ни было. Понимаешь, у нас все устроено таким образом. Да плевать, как у вас все устроено. Нам-то что делать? Придумала. Давай ее убьем». Перед глазами встал непрошенный образ, руки сжимаются на шее искательницы. «Вот потому на земле под нашей опекой стало куда лучше», — заметил я. «Не кочевряшься, тебе не меньше моего понравится». Образ возвращается, в нашем воображении лицо искательницы синеет, и нас накрывает жгучая волна удовольствия. «Это не я, это ты». Я говорила правду. Меня мутило от одной мысли об убийстве — Но кое в чем моя правда граничила с ложью, потому что я была бы счастлива навсегда избавиться от искательницы. Что будем делать? Я не сдамся. Ты не сдашься. А эта искательница, ищейка проклятая, и подавно не сдастся. Как пить дать? Я не ответила Что тут скажешь? В моей голове ненадолго наступило затишье. Приятное ощущение. Мне хотелось продлить тишину, Но, к сожалению, существовал лишь один способ вернуть покой. Стоит ли платить такую высокую цену? Был ли у меня выбор? Мелани мало помалу успокоилась. К тому времени, как я выходила из дома, впервые закрывая дверь на все замки, человеческое изобретение, бесполезное и бессмысленное в идеальном мире душ, она предалась размышлениям. «Надо же!» «Никогда бы не подумала, что у вас все так устроено!» «Представь себе, мы весьма серьезно относимся к подобным вопросам. Спасибо за интерес!» Явный сарказм в моем тоне ее не задел. Мелани еще какое-то время раздумывала над своим открытием. Но как только я включила компьютер и открыла страничку с расписанием полетов, она переключилась на меня. «Куда ты собралась?» В мыслях Мелани блеснула искорка паники, В поисках ответа она стала копошиться у меня в голове, словно пёрышком щекотала, и я решила сэкономить ей силы. Я еду в Чикаго. Паника разрослась, как пожар. Зачем? Искательнице я не доверяю. Мне нужно поговорить с целителем и принять решение. Она надолго замолчала. Решение меня убить? Вот именно.